Я об этом не слышала. Нужно будет поискать в сети. Поищи, если что найдешь, мне расскажи. Мне тоже интересно. Место действия: школа Кэрин, школьный коридор. Время действия: день. Действующие лица: Дон Хил и Юнми. Юнми: Здравствуйте, Сон Санним. Здравствуй, Юнми. У меня к тебе вопрос.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 Воры багатством сундукам, подгнившие заборы усталым беднякам, когда высокие стены, когда крепкие врата, холодное железо города, красотки куртизанки передловным петухам, смешливые крестьянки немытым пастухам, Красавицу принцессу на ложе уложить, холодное железо позволяет заманить Едвине кровавом для графа-вельмож. Бродягами стрелю под ребра ржавый нож. В скитаниях и сражениях земную жизнь нить. Холодное железо позволяет сохранить